Глава восьмая В село возвращаться было некому. Увидев на тракте мертвый отряд рекрутеров, лежавшими рядами, как на марше, дары по приказу верховного обыскали окрестности. В лесу нашли трупы беженцев среди узлов домашнего скарба. Войдя в село, обнаружили тех, кто пытался спрятаться в погребах и подвалах, но нашел там могилу. Люки были заперты изнутри. Оружие никто из погибших не пытался применить. И ни у кого не было признаков насильственной смерти, как не было их улучников отряда жреца Врона, что-то одним глотком выпило из них жизнь. Уцелело двое. Преблагой патер в храме Единого, закрывшийся в молельне при первых звуках грохота, донесшихся с постоялого двора. Интроксирная служанка по прозвищу Щепка, девушка отказалась ехать с Ринхартом, немало его огорчив, и осталась рыдать на конюшне после того, как прекрасный рыцарь оказался чудовищем. Которому и могила с железной крышкой нипочем Уехал с такими же тварями в человеческих обликах Он щедро заплатил золотом за и высушенный ее телом плащ Хватит и на свой дом, и на преданное Только ей казалось, не будет от этого золота удачи Потеряла она уже свое счастье Умчалось оно, и не догнать уже никогда Наревевшись, щепка зарыла кошель в углу под старыми полузгнившими попонами и взяла под оставленную для нее лошадь с привязанным к седлу узлом, куда девушка ещё утру собиралась в дорогу. Сложила нехитрую снедь, запасное платье, догремя для волос, но уйти не успела. В открытую дверь скользнуло серебристо черное змеиное тело толщиной с небольшую бочку, и хозяйские жеребцы, оставшиеся в стойлах, забились в панике, разнося копытами дощитое ограждение в щепу. А лошадь Ханы вырвалась, ободрав в кровь руку, удержавшую узду. «Стоять!» Чудовищная змея издала протяжный свист. Животные замерли. Их клокотила крупная дрожь, как, впрочем, и помертвевшую щепку. В тишине раздался дробный топот множества копыт. Кто-то въезжал во двор. И от новой напасти у девушки потемнело в глазах. «Ну что, девка, и тебя этот железный болван предал!» Услышала она насмешливый женский голос. Соблазнила и бросил!» «Да не бойся, не съем, пока приказа не будет». Ханна открыла зажмуренные веки. Перед ней, уткнув руки в бока, стояла смуглая воительница с копной косичек на голове. Одетая в такой облегающий серебристо-черный костюм, что, казалось, голой, она выглядела бы скромнее. «А может, и съем?» Задумчиво продолжила незнакомка, сняв хлыст с гвоздя на столбе. «Идем». «Не пойду», — отшатнулась Ханна. на ремень рассек воздух и обвился вокруг её шеи. Рывок, и полузадушенная девушка, хрипя, повалилась ничком. Боительница, поставив ногу на спину упавшей, снял с её шеи петлю, прошипела, занося хлыст. «Глупые людишки, как же я вас ненавижу! Кому ты перечишь?» «Не сметь, Шойна!» Раздался от двери окрик. «Подними ее!" «Я сама». Щепка до не хотела, чтобы к ней прикасалась эта чудовищная тварь в женском облике. В широком дверном проеме стоял высокий светловолосый человек в простом дорожном плаще, сером от пыли. Хану продрало зно под ощущение властности, исходившей от незнакомца. Когда девушка вышла наружу, спиной, ощущая хищный взгляд, следовавший позади воительницы, то едва не умерла от страха. Рассеченный трещиной двор был заполнен молодыми, «Лет двадцати-тридцати людьми в жиреческих плащах и в воинских панцирях». Ханна не могла бы сказать, что же её напугало. Никто не метал расплавленное железо, не гремел мечами. Но лица многих из этих людей были настолько холодные и отрешенные, что казались нечеловеческими. «Демоны», — поняла девушка. Такое же равнодушное лицо она видела у той девушки, что убила трактирщика прикосновением, надлежавшим на земле посиневшим трупом, склонилось двое гончаров. Их она опознала по цепям с круглыми, усыпанными самоцветными знаками. И еще один жрец с кругом без камней на груди, выделялся среди всех морщинами и сединой. Это был плечистый старик с гордой осанкой и надменным взглядом. Светловолосый господин, который остановил плеть Шойны, подошел к нему. «Будете присутствовать на допросе свидетелей, Неофит Дарант? «Избавьте меня хотя бы от этого, Верховный», — поморщился старик. «Разве вам не интересны подробности деяний вашего внука?» «Он убил уже третьего гончара, выкосил сотни жизней». Дарант вздернул подбородок. «У меня нет внуков!» Властное лицо светловолосого смягчилось улыбкой, но прищуренные голубые глаза оставались пронзительно холодными. «Неужели?» «Что ж, великий Эйна Милостив, Неофит Дарант, он давно наградил бы вас духовными детьми, если бы вы не медлили десять лет в постижении тайн сущего. Я мечтаю о дне, когда вы станете полноправным гончаром. И я немногим предлагаю присутствовать при работе Даррелли Марриет». Он кивнул на рыцарей, уносивших труп жреца в дом. Девушка, шедшая позади них, оглянулась. Но хана не разглядела ее лица под накидкой. Да и в глазах потемнело от мысли, что жрец собрался допрашивать мертвеца. Дарив собеседника мрачным взглядом, старик отвернулся. Он выглядел среди всех, как глыба, брошенная в болото. Почему-то хане стало его жаль. Хотя жалеть теперь надо было ее саму. Тот, кого старик назвал верховным, направился к ней. После недолгого допроса служанки приказали не уходить со двора. Она и не посмела. Шойна глаз не спускала с нее, околачивалась поблизости и недвусмысленно похлопывая свернутым хлыстом по ладони. Ханна, полуоборочная от страха, чуть не лишилась сознания, когда старик, неслышно подошедший сзади, положил ей ладонь на плечо. «Не бойся, девушка. Я спросить хочу». Она кивнула. «Ты его видела?» — тихо сказал седой наофит. «Какой он?» «Кто?» Юноша, который убил жреца. Он не убивал. Тот сам умер, я видела, — шепнула Ханна. Старик помолчал, сжав сухие губы в нитку, отвел взгляд. Как он выглядит, тот демон? Не похож он на демона ничуточки. чуточки. В дра на рубахе перешел. А у этих всех доспехи богатые. И он не такой красивый. Обычный парень, темноволосый, сероглазый. Совсем еще мальчишка. А уже седой клок в волосах. «Разве демоны сидят? И еще девушка запнулась, не зная, стоит ли говорить всякие бабьи глупости. Но ее собеседник смотрел тепло, по-отечески, и она выпалила. «Он показался мне очень одиноким, чужим для всех. Вот как вы, Сиер, Вырвалась у Хана, и она прикусила язык. Непонятный старик вздрогнул, но больше ни слова не сказал. опустил голову и отошел. Верховный гончар не стал рисковать и преследовать беглецов по горящим следам. Гибель уже третьего брата в сущем за столь короткое время показала, что на нахрепом ожившего ордонского львенка не возьмешь. Масштабы и бессмысленность гибели сотен беззащитных селян ужаснула даже иерархов. Если на подобный прямой удар Райтегер отвечает подобным, никого не щадящим сопротивлением, то тактику придется изменить. Понять, в чем заключается сила Райтегера, значит, обезвредить его наверняка и сорвать планы враждебного Ленарила. По счастью, утром Шойна выполнила хотя бы часть приказа и быстро разыскала нового хозяина. Верховный находился всего лишь полусотни верст от села, и переговоры с узурпатором Нартаиле уже закончились. Нарант Энаэрелия подписал мирный договор, уступив все завоеванные территории с условием, что на них будут восстановлены обители гончаров. Жрецы Эйны, несмотря на недовольство слуг Единого, получили доступ и к лабиринту. А это было главным. Худое лицо Сьента осунулось, которое уже бессонная ночь к ряду выпало. Да и, если вспомнить, все десять лет с тех пор, как провалился план Ордонский Лев, верховный неустанно мотался по развалившейся империи от золотых гор до закатного моря. Занимался сплошной политикой, вместо того, чтобы постигать тайны сущего в горной обители. Зато его землистая кожа обрела здоровый цвет, потерянное было в пещерах. Синяки под глазами исчезли, а волосы перестали казаться пожухлой соломой и приятно золотились. Забранная сзади в хвост, перевязанные ремешком. Но в последние дни здоровье снова пошатнулось. Видимость молодости не отменяла прожитых лет. Заниматься собой было просто некогда. Интуиция подсказывала, это только начало. И только от гончаров зависит. Не станет ли оно началом конца подлунного мира? Если выходить из лабиринта продолжит с такой же легкостью убивать жрецов и освобождать Дорели, не понимая, чем это грозит. Или наоборот, прекрасно понимает. Ведь даже глоток свободы не прошел для Дорели Шойны бесследно. Она не до конца выполнила приказ. Заигралась. И слишком поздно подала условный сигнал Авьеллу. Если бы не это, Райтегар уже перестал бы быть для Сьента проблемой номер один в мире. «Клянусь, господин, я не могла предположить, что парализующий яд так быстро потеряет силу». Хрипя, едва восстановившимся горлом, оправдывалась Шойна. «Моим жертвам достаточно одного укуса, чтобы обездвижить их на сутки. А для любого издарели двух, и я дважды укусила принца. Если бы трижды могла убить, а вы приказывали не убивать. Может быть, сказалось то, что перед этим он был отравлен сонным зельем?» и яды частично нейтрализовались. «Может быть?» «Не бойся. Я не буду тебя наказывать. Ты уже получила свой урок». Сьенд провел пальцем по красному следу на шее. Поймав его руку, темная Дорелли поцеловала коснувшийся ее палец, выразительно обхватив губками. Верховный усмехнулся. «Даже не пытайся соблазнить меня, девчонка. Запомни, я не сплю с Дорелли» и для тебя не будет исключения. На вторую попытку рассержусь, Оставив растерявшуюся шойну у входа охранять конопатую служанку, и о чем, интересно, с ней беседует князь Дорант, Сиент прошел в дом. Тут не было ни души. Хотя, по словам Ханны, должны быть и слуги, и жена трактирщика с детьми, и его дед без ноги По двум найденным скульптурам «Ребенка на лестнице» и «Младенца в колыбеле» стало понятно как были уничтожены свидетели. Объяснение исчезновению трубов было одно. Луана, устранив людей, использовала обращенный металл для создания оружия. А совсем обезумел. Давать такие приказы». Сьенто осторожно коснулся мраморной головы мальчика, застывшего на лестнице с прижатыми к груди кулачками, и задумался. Иерарх Авиелл готовился к битве всеми способами. И, похоже, мраморные дети — инициатива дарили камня, Лув таким убийственным образом спас их от фатального разрушения. Знал, что чем бы ни кончилась схватка железных, сюда придет верховный сдаре или жизни. Но ну, дьявол тебя пойми, Луф. С чего ты взял, что я прикажу Марии это же ведь мальчишку? Ее сила нужна для допроса мертвого Авьела. Нахмурился Схент. А ведь Луф, когда опередил Луану и оставил это трогательное каменное послание с алмазной слезой на щеке, еще не успел побывать на свободе. Все это значило, что раб, несмотря на все старания, сохранил в себе нечто, что не смогли подчинить жрецы. Что именно? Как, скажете, на милость воздействует на рабов убитых жрецов этот проклятый принц Райтегар? Из этого следовал еще один неприятный вывод. Шойна, глотнувшая свободы, куда более неустойчива. И ее шейник должен быть особо прочным. Надо понаблюдать за ней. Или убить, пока не поздно. Но неужели жрецам придется убивать всех Дорели, которых так или иначе коснется чудовищный принц? Провались он обратно в лабиринт. Сиент оглянулся на спутницу, закутанную в черный плащ с капюшоном. Марет, сможешь вернуть детей?» Она промолчала. С того дня, как Сент застал ее целующейся с Луфом, девушка изменилась. Она не могла простить, что Верховный не забрал каменного дарели себе. Да еще приказал наказать раба. И объел наказал так, что Луф с трудом сидел в седле. Марет, «Этого смогу, господин. Малыша нет». «Почему?» — удивленно вскинул он брови. «Двойное обращение. Сначала в железо, потом в камень». «А это значит, Луф не разглядел в спешке?» а Задачно поджал губы Верховный. Сиент не видел глаз Марет. Она говорила, опустив голову в низко надвинутом капюшоне. Но ее сухой, нарочитый, равнодушный голос не оставлял сомнений. Что-то с его сокровищем не так. Плачет. В отношении детей Дарелли особенно щепетильны. И не без причины. Совсем помрачнел высший иерарх. Он-то прекрасно знал, почему все рабыни Жересов бесплодные. Непростая дилемма стояла перед Верховным. Столь необходимый для интересов в сфере колодопрос трупа вывернет силу на наизнанку, и о перевоплощении каменного ребенка можно забыть. Но его драгоценная Дорелли не забудет никогда. Возвращение жизни камню исчерпает ее силу, и на ее не хватит. Девушка и так едва держится. Слишком много вокруг смерти, слишком для ее чуткой души. Проклятый принц. Что ж. «Ошибки надо исправлять», — вздохнул Сент, решившись. В конце концов, что Вьел мог поведать после смерти такого, чего не знал бы Верховный? Но ведь уже третий гончар, и ни один не был допрошен. Четвертый, если вспомнить об императоре Ионте, с которого все началось. Скульптуру осторожно перенесли в комнату. Мария села перед ней на пол, положив ладони на колени. Выбившиеся из-под капюшона темные волосы занавесили тонкое и бледное, словно фарфоровое лицо. Длинные ресницы сомкнулись. Казалось, девушка просто уснула, но вскоре воздух вокруг мертвого камня начал золотисто светиться. Верховный, понаблюдав за таинством, вышел наружу, к ожидавшим его жрецам, к которым присоединились следопыты, прочесавшие местность, и сначала выслушал доклад. Десять Нарели ушли на юго-запад по следам отходившей армии князя Энеорелли. «Это значит, брат Дорант, — повернулся Верховный к старику, — что десять лет назад я не ошибся, предположив, что принц, выйдя из лабиринта, будет искать встречи с вами, не пойдет в ваш родовой замок. Вы проинструктировали ваших людей. Княгиня готовы его принять в том случае, если мальчишка доберется?» Князь кивнул. «Отлично», — улыбнулся Сьент. Мы, конечно, попытаемся взять его раньше. Пойдем позади. И как только достигнем границ княжества, попробуем зажать их в клещи между вашей армией и нашими силами. До старых границ еще далеко. Зачем ждать?» – вмешался иерарх Глир. «Я хотел бы избежать сражения. Наших дорелей нужно беречь. Слишком тяжело достается нам каждый из них. Нам нужно узнать сущность Райтегера. За время похода можно нащупать ключ к ней». «Если нам повезет, и он покажет себя». «Но мы-то как об этом узнаем?» «Узнаем», — усмехнулся Сьент. «Я надеюсь на Шойну. Но для того, чтобы проявилось ее воздействие на принца, нужно время. А потом она устроит ему встречу с Деном. Он чуть склонил голову в сторону старика. В нашем присутствии, конечно». На этом небольшом совете решено было отправить князя и несколько гончаров в отступавшее войско. Сьен опасался, что принц, точнее, его наставник, Ринхард, военнопытный и способный наладить разведку с такими дарели, что им достались от Авьела, изменит маршрут, разузнав, что князя впереди нет, если уж от кого необходимо избавить принца в первую очередь, так это от Железного Рыцаря и Орла. Этим должна заняться Шойна. Сам Верховный готовился собрать ферикал в ближайшее время в опителе, лежавший на пути в княжество. Необходимо было срочно избрать новых иерархов уже двух сфер. Служенку Ханну он взял с собой, поручив ей заботу о возвращенном силой от сыне-трактирщика.